Глава третья. С самого утра в моих покоях царила суета. Мне приготовили ванну с ароматной пеной, вымали волосы, напитав их ценными маслами, отчего они заструились длинными темными волнами, доходящими до самой талии. Дальше пришла очередь тончайшего шелкового белья, чулок, сорочки, роскошного свадебного платья атласных туфелек, прически и легкого полупрозрачного макияжа. Модистки и служанки кружились вокруг, сменяя друг друга, но я мало что понимала, чувствуя себя безвольной куклой, жертвой, которую готовят к закланию. Так какая разница, как я буду выглядеть? Когда меня уже облачили в платье, в мои покои важно вплыла матушка, одетая в новое нарядное платье серебристого цвета. Окинув меня придирчивым взглядом и, явно оставшись довольным увиденным, она улыбнулась взмахом руки, приказывая служанкам выйти. Алиана, твой будущий муж прислал тебе к свадьбе поистине царский подарок. Я увидела в ее руках большой плоский футляр. Крышка щелкнула, и на черном бархате заиграли в огромного камня голубиная кровь, окруженного бриллиантами. А ну-ка. Матушка надела на меня тяжелое ожерелье и поправила рубиновую подвеску на груди, которая сияла и пульсировала, как будто внутри у нее действительно была жидкая кровь. На мгновение мне стало дурно и захотелось сорвать украшение с шеи. «Какая роскошь! Граф Карнуай очень щедр!» Матушка любовалась переливами камней, стоя за моей спиной. Будешь вести себя правильно, и он засыплет тебя драгоценностями, милая. Не отказывайся, принимай их как должное. Я промолчала. Все происходящее виделось мне затянувшимся дурным сном. Я оставлю тебя ненадолго. Матушка ушла, оставив меня стоять одну, с ненавистью смотря на подарок жениха. — Лиа! — в мою комнату тихо скользнула сестренка. — Лиа! «Я так не хочу, чтобы ты уезжала!» Она всхлипнула, глядя на меня глазами, как две капли похожими на мои. «Я тоже не хочу оставлять тебя, Энни!» Я опустилась перед ней на колени, не заботясь о платье, и крепко обняла, наверное, единственного человека в этом доме, который любил меня бескорыстно. «Мне так страшно за тебя!» — доверительно прошептала Энни мне на ухо. Я слышала, как матушка говорила батюшке о том, что этот граф похож на живого мертвеца. Зачем тогда он берет тебя в жены? — Не знаю, Энни, не знаю. Я чувствовала, что сама вот-вот расплачусь. — Обещай, что не забудешь меня, Лиа. Обещай, что мы еще увидимся. — Ну, конечно, увидимся, глупышка. Я поцеловала ее в обе щеки и крепко прижала к себе, понимая, что сама не очень-то верю в это. — Почему? Я не знала, просто чувствовала. «Я очень люблю тебя, сестренка. Я буду очень скучать и молиться за тебя каждый день». И не быстро отстранилась, увидев, как в комнату входят служанки, торжественно неся мою фату. «Символ чистоты и невинности, защита от злых духов. Всевышний, защити меня от моего будущего мужа». Погода сегодня сполна отражала мое настроение — Низкие свинцовые тучи нависли над храмом, отчего казалось, что даже его белокаменные стены сделали серыми. Снег, лежавший у входа, был затоптан ногами и представлял из себя бурую неприглядную массу. Но мне было все равно. В душе разливалось странное равнодушие. Я смиренно приняла помощь лакея, помогавшего мне выйти из кареты, и, взяв под локоть отца, направилась к распахнутым дверям храма. Нас никто не встречал. Видимо, все гости уже были внутри. Откуда-то сбоку внезапно появилась фигура в накинутом на плечи длинном черном плаще, в которой я с удивлением узнала Виконта. «Доминик? Что-то случилось?» В голосе батюшки мне послышалось беспокойство. «Не беспокойтесь, граф. Все идет, как задумывалось. Я всего лишь подошел поздороваться до того, как начнется церемония». Виконт перевел взгляд на меня, и на миг мне показалось, что глаза его вспыхнули, и что он прекрасно видит моё лицо под фатой, хотя это было невозможно. «Леди Алиана, вы самая прекрасная из всех невест, что мне доводилось видеть». «Благодарю вас, Виконт», — механически ответила я. «Прошу вас, поднимайтесь». Виконт галантно указал нам на лестницу, ведущую в храм, и отец, кивнув ему, повел меня дальше. Я была уверена, что Доминик следует за нами, однако, стоило дверям храма закрыться за нашими спинами, поняла, что это не так. Странно, куда он мог деться, или здесь есть еще один вход. В любом случае, раздумывать об этом времени не было. Грянула торжественная музыка, и отец, гордо расправив плечи, Чина, как и подобает родителю, повел меня вперед. Туда, где у алтаря застыла высокая сгорбившаяся фигура моего жениха графа Магнуса Карнуая. Я почти не запомнила сам свадебный обряд. Для меня он слился в калейдоскоп отдельных цветных картинок, едва укладывающихся в сознании и перемежающихся с темнотой отчаяния, что накатывало короткими волнами. Вот отец ведет меня вдоль рядов. И я отстраненно замечаю, что не вижу в храме ни одного молодого лица. Все немногочисленные гости, почтенные лорды, ровесники моего жениха, как две капли воды, похожие друг на друга. Сплошь мужчины, вяло отмечаю про себя я. Чёрная вспышка. Отец подводит меня к алтарю и отходит прочь. А я стою, не в силах посмотреть на человека, стоящего рядом. Мне физически дурно». Мне кажется, что рядом со мной не живой человек, а мертвец. Вспышка. Священнослужитель начинает читать молитву, но я даже не понимаю того, о чем он говорит. И лишь его вопрос, на который справа от меня слышится скрипучий ответ «да», заставляет меня ненадолго прийти в себя. Добровольно ли вы явились сюда и хотите заключить этот союз? Я понимаю, что священнослужитель обращается ко мне — и заторможенно отвечаю. «Да». Черная вспышка. Наши руки соединяют, и на мою маленькую кисть сверху ложится дряблая дрожащая рука с паучьими пальцами. Я вздрагиваю от омерзения. Вспышка. Священник что-то говорит, улыбаясь. «Кажется, он поздравляет нас. Значит, сейчас будет поцелуй». Отчаяние захлестывает меня с такой силой, что, кажется, еще чуть-чуть, и оно станет осязаемым. «Я не хочу! Не хочу!» Вспышка. Я иду рядом с моим новоиспечённым мужем к выходу. Вокруг слышатся шелестящие поздравления, напоминающие мне шипение змей. Вспышка. Кажется, ко мне подходят родители, и что-то заискивающе говорят графу. Он молчит. «Почему?» Почему он молчит? Рядом вдруг возникает его племянник Виконт, что-то отвечая им, перетягивая внимание на себя и смеясь, обнажая белоснежные зубы. Я слышу робкие слова на подстве матушки и отца, автоматически киваю им и вижу приглашающую распахнутую дверцу графской кареты. Чужой, обитый черным деревом и с бархатными сидениями кроваво-красного цвета, Лакей помогает мне сесть. Напротив, возникает фигура старого графа, вдруг напомнившего мне огромного черного ворона, занявшего собой все пространство и нависающего надо мной. Вспышка. Карета трогается, увози меня из той прежней беззаботной жизни. Вот и все. Теперь я замужем. Теперь я графиня Алиана Корнуай. Черная вспышка. Я пришла в себя от тишины, стоявшей вокруг. Не было слышно ни цокота копыта, мерзлую землю, ни скрипа рессор, ни окриков фазницы. «Видимо, у графа Корнуая очень дорогая карета», мелькнула в голове отстраненная мысль, и я медленно подняла глаза. Мой муж сидел напротив, вперев невидящий мутный взгляд в стену позади меня. Казалось, ему вовсе не было дела до своей молодой жены — а, быть может, он даже не понимал, что она, то есть я, нахожусь сейчас рядом. По спине ледяной змейкой пополз страх. Неужели это... этот человек был способен выразить кому-то свое желание жениться на мне? Верилась в это с трудом. Какое-то время я сидела, вновь опустив глаза и рассматривая худые ноги напротив а потом медленно стала сдвигаться к окну, молясь всем богам, чтобы граф не заметил того, что я хочу оказаться как можно дальше от него и его запаха. Чем больше мы находились вдвоем в замкнутом пространстве кареты, тем сильнее я ощущала его. Неприятный, сладковатый, тошнотворный. Я не знала, с чем его можно сравнить, но сознание упорно говорило мне, что это запах тлена — он проникал внутрь, заставляя дышать поверхностно, от чего мне было особенно дурно, ведь я и так была затянута в тугой корсет платья. Воздуха не хватало, я буквально задыхалась. Не в силах больше терпеть, рванула ручку, пытаясь хоть немного открыть окно, но оно не поддалось. «Всевышний, мне нужен воздух!» «Мы скоро приедем в замок!» Раздался равнодушный скрипучий голос, и я обернулась на него. Граф даже не повернул головы в мою сторону. Может, он и вовсе меня не видел. Мне стало так страшно, как не было никогда в жизни. Даже когда стая соседских псов, сорвавшихся с цепи, загнала меня на дерево, скали ощерившиеся пасти, из которых капала слюна. Лучше уж замок, чем эта пытка быть с ним вдвоем в одной карете, Там у меня хотя бы будет возможность движения и иллюзия свободы. Кто бы знал, как я ошибалась. Замок показался примерно через полчаса. Темный и мрачный, с острыми шпилями, пронзающими закатное багрово-красное небо, обещающее сильный ветер на завтра. Карета остановилась, и я с облегчением выбралась из нее, опираясь на руку лакея, склонившегося в приветствии. «Милорд!» — слуга склонился еще ниже. Покои для миледи уже готовы. «Проводи!» — раздался скрипучий голос графа за моей спиной, и я, не оглядываясь, с радостью поспешила за слугой, шедшим передо мной. Внутри замок производил такое же мрачное впечатление, как и снаружи, и был таким же древним, как и его нынешний владелец. Старинные факелы на стенах, которые мало кто сейчас использовал, потемневшие от времени гобелены, тускло мерцавшие рыцарские доспехи, стоящие в темных нишах. А еще здесь было ужасно холодно, так что я, в своем тоненьком платье и легком плаще, наброшенном сверху, моментально продрогла. Состояние было странным. Наверное, больше всего на свете я сейчас должна была страшиться своей первой брачной ночи. Но, как это ни парадоксально, я не боялась. Напротив, спеша за слугой, уводившим меня все глубже в недра замка, во мне вновь просыпалась надежда спастись. «Нужно осмотреться в покоях», — подумалось мне. «Возможно, там есть засов, и я смогу запереться. А, быть может, граф и вовсе не придет, ведь он ни разу за всю дорогу не намекнул на свой интерес ко мне». Эта мысль придала мне немного уверенности, и я стала с любопытством осматриваться по сторонам. Впрочем, любопытству здесь было нечем поживиться, только темно-серые стены, да тусклый свет, озаряющий угрюмые и мрачные коридоры и залы, сквозь которые мы проходили. Старинная массивная мебель из темного дерева, огромные чернеющие зевы каминов, тяжелые кованые люстры, спускающиеся с потолка на цепях, «Как вообще можно жить в таком жутком месте?» — подумала я, ни на мгновение не допуская мысли о том, что мне предстоит стать его хозяйкой. Тут даже картин нет, как будто у замка нет владельцев. Наконец мы дошли до двери, находившейся в торце коридора. «Прошу вас, миледи, ваши вещи скоро доставят, и служанки помогут вам переодеться». Слуга откланялся, наконец-то оставив меня одну. Первым делом я осмотрела покои, в которых мне предстояло жить. Увы, ничего общего с моими прежними они не имели. Несмотря на солидные размеры, они были слишком темными и едва ли могли принадлежать женщине. Стены, обитые темно вишнёвыми деревянными панелями, что перемежались с каменной кладкой. В гостиной стояли диван, пара кресел, столик. Поодаль у окна я заметила небольшой рабочий уголок. Примыкавшая к гостиной спальня состояла из огромной кровати с резным изголовьем, тумбы с массивным серебряным подсвечником на ней, старинного туалетного столика и пуфика. А где зеркало? Я с удивлением осмотрелась. Комнату освещало лишь пламя камина да свечи в тяжелых напольных канделябрах. Окна были плотно зашторены тяжелыми бархатными портьерами, создающими ощущение склепа. Подойдя к ним, я с силой дернула их в разные стороны, и красный закат, пугающий и мрачный, раскрасил спальню в пурпурные тона. Невольно передернув плечами, я продолжила исследование. Рядом со спальней обнаружилась дверь в гардеробную, встретившую меня пустыми вешалками, а за неприметной дверью, ведшей из гостиной, обнаружилась купальня и уборная. Усевшись на одно из кресел в гостиной и, глядя на догорающий закат, я мрачно раздумывала о том, что узнала. «Итак, мои покои не являются смежными с покоями графа. Это плюс. На двери изнутри нет засова. Это минус. Гардеробная купальня абсолютно пусты. Кажется, к приезду молодой жены граф особенно не готовился. Это...» Я задумалась. «Плюс это или минус?» Мои размышления прервал вежливый стук в дверь. Вошедшие лакеи внесли мои сундуки с вещами, а следом за ними служанка внесла поднос, уставленный блюдами под крышками, и на мой вопросительный взгляд ответила. «Господин граф решил, что вам будет удобнее поужинать сегодня в своих покоях». «Что ж, такой расклад меня вполне устраивал. Думаю, в присутствии графа мне бы кусок в горло не полез». Служанка... Женщина средних лет с угрюмым лицом ловко расставила блюда на столике, и пока я ужинала, удалилась в гардеробную разбирать мои вещи. Я лишь вздохнула, смахнув слезинки в уголке глаз. Я привыкла к болтовне своей горничной Летти, и сейчас мне очень ее не хватало. Как и Эни, моей младшей сестрёнке, с которой мы часто коротали вечера то за чтением, то за рукоделием, а то и вовсе за девичьей болтовнёй и прогулками по саду. После ужина служанка, представившаяся Бертой, приготовила мне ванну и помогла переодеться ко сну. Хотя то, во что обрядила меня Берта, едва ли годилось для сна. Тончайшая полупрозрачная кружевная сорочка не скрывала, а лишь подчеркивала каждый изгиб моего тела. А вырез на груди был такой, что мне хотелось чем-то закрыть его. И в этом вырезе ярко горела голубиная кровь — подарок моего жениха, который Берта зачем-то оставила на мне. «Если она одела меня в это, то значит граф сказал, что придёт ко мне сегодня». Я стояла у камина в спальне, до крови кусая губы и трясясь, как осиновый лист. Все страхи, отступившие за последние часы, будто хлынули на меня огромной волной — грозящие погрузить в пучину первобытного ужаса. «Надо что-то делать!» Я отмерла и бросилась было в гостиную, чтобы попробовать забаррикадировать входную дверь креслом, но не успела. Входная дверь бесшумно отворилась, и в гостиную шагнул он. Вот только это был не граф Магнус Корнуай».